Глава 27. Глеб. «Мне давно не было настолько плохо, чтобы я даже не мог встать с кровати. Но хуже всего то, что просыпаюсь я совсем не в нашей Софи-квартире. Эта комната мне незнакомая, и я успеваю пошарить по кровати, чтобы понять, что лежу на ней один. Да и на бабскую она совсем не похожа». Хорошо, что под алкогольными парами я не пошел искать приключения и не снял какую-нибудь девчонку в баре, желающих, насколько помнит мой мозг, было хоть отбавляй. А еще мозг помнит звонки Софи, которые я с легкостью сбрасывал. Сейчас я обзываю себя идиотом, который совсем ничего не смыслит в отношениях. Она ведь наверняка извелась вся. Но даже после мысли об этом я набираю не ее, а секретаршу. Прошу отменить все встречи на сегодня, потому что меня на работе не будет. Не представляю даже, как встать с кровати, не то, чтобы идти работать. «Проснулся?» — звучит сзади неизвестный мужской голос, от которого голова начинает звенеть еще сильнее. «Привет, сиплю я. А ты кто?» «Нет, я думал, что поехал к какому-нибудь другу, что кто-то из знакомых подобрал меня у бара и отвез к себе, потому что я не мог назвать адрес». Но кто это? Я не хочу думать о том, что опустился до того, чтобы переспать с мужиком. Поэтому лелею надежду, что парень все же что-то прояснит. «А ты не помнишь, да?» — уточняет он. «Таксист я. Смену почти заканчивала, а ты назвал мне недействительный адрес и уснул. В себе пришлось вести. Раздевать тебя не стал. Бумажник на тумбочке, там и телефон. Впрочем, его ты нашёл. Я, это, на работу ухожу. Тебя отвезти куда?» От мысли, что мне нужно встать и еще куда-то тащиться на машине, начинает мутить. «Можно я останусь на пару часов? Хочешь, даже денег тебе переведу?» Парень вздыхает. На вид ему лет двадцать, моложе меня. Да и такая ситуация явно складывается впервые. «Документы есть?» «Есть. Заберу с собой. Мой номер вот». Он протягивает мне бумажку с мобильным. «Нужны будут документы? Набери, я привезу». Это гарантия того, что пока меня не будет, ты не выставишь мою квартиру. Он кладет бумажку рядом с моим кошельком, а я протягиваю ему свои документы, которые достаю из заднего кармана. И как только я их вчера не потерял, не понимаю. Парень уходит, а я остаюсь валяться и вскоре снова засыпаю. Из царства Морфея меня вытаскивает настойчивый звонок. Марина. Вот Софии я бы даже не ответил, еще бы и звук отключил. А тут... Отвечаю и молча слушаю тираду о том, что ей срочно нужно сдать проект, и я, оказывается, не могу валяться в кровати. Здорово обещаю, что буду и даже назначаю время, совсем скоро. Пишу ей сообщение с просьбой найти способ протрезвить на самом же деле. Просто хочу, чтобы она уделила мне время, чтобы ответила, написала. Единственный совет обратиться к Сири. Зараза. Я встаю с кровати, В поисках таблеток перерываю половину квартиры, стараясь, впрочем, оставить все на своих местах, и нахожу аптечку в ванной. Долгожданные таблетки отправляются мне в рот, а себя я тяну под душ, только холодный. Через полчаса стою на кухне, пытаясь понять, как зажечь конфорку на холодильнике, и только потом осознаю, что никогда, никогда не буду пить. Более тупым я себе еще не ощущал. Решаю поесть потом. Вызываю такси и еду в ресторан, который Марина забронировала для встречи. То ли она специально выбрала самое отдаленное от моей нынешней геолокации, то ли таксист живет в черте где, но к ресторану я приезжаю с 30-минутным опозданием. По пути получаю 10 звонков от Марины и обещаю, что уже сейчас, вот-вот. Наверное, поэтому, когда вхожу в ресторан, замечаю поникшую Марину. Правда, заказчик все еще с ней, никуда не ушел. Нацепляю на лицо идиотскую улыбку и иду покорять того, кто платит компании бабки. «Здравствуйте». Протягиваю руку и жду, когда мне протянут лапу для пожатия. Но мужчина не делает этого, лишь недовольно смотрит. Простите, пробки. «Об истинных причинах моей задержки ему знать не обязательно, иначе я останусь без клиента». Заказчик — мужик, что надо. Сразу проникается моими словами и лишь понимающе кивает. Мы договариваемся вернуться в кабинку и все обсудить. Марина же закатывает в удивлении глаза и смотрит на меня взглядом. «Глеб, ты придурок!» Плевать. После всего, что я вчера узнал, мне придется серьезно переосмыслить свою жизнь и подумать над тем, как вернуть Марину. Она никогда не врала мне и не изменяла, а я... Я натворил слишком многое, чтобы она смогла просто закрыть на это глаза и довериться мне. Пока пижон втирает мне, как ему важно время, и что я, будучи владельцем, не могу подводить клиентов, добавляя, что мой отец так не поступал, я думаю о Марине. Откровенно срать я хотел на его слова и ответственность. У всех бывают форс-мажоры, у меня серьезный. Я просрал лучшую девушку, которая у меня была. И сделал это, потому что поверил влюбленному в неё мудаку. Придурок. «Глеб Давидович, вы меня слышите?» «Слышу, конечно. Подписывай контракт и проваливай. Мне нужно поговорить с самым важным человеком в моей жизни».